Глава 89. Бертран Козю, Жак Левалуа и двое полицейских из антикриминальной бригады ехали в направлении Нуази-Лессек, северо-восточного предместья Парижа. У Левалуа было осунувшееся лицо, чёрные круги под глазами. Грипп мучил его 4 долгих дня, не давая передыху. Его нынешняя подруга не заразилась. Он был ещё не в лучшей форме, но не мог больше сидеть дома и бить баклуши, когда его коллеги были на передовой. Войдя рано утром в офис и увидев пустые столы, он ощутил укол в сердце. После разыгравшейся драмы его команда никогда больше не будет такой, какой он её знал. Он обернулся к Бертрану Козю, здоровшему светлой, почти седой щетиной. Они были не очень хорошо знакомы, хотя обычно работали почти рядом, в соседних кабинетах. Но, как правило, бригады уголовки между собой не смешивались. Однако эти двое всегда уважали друг друга. Жаку захотелось нарушить молчание. По радио говорят, что его невозможно остановить этот грипп, что для него нет никаких преград, и дело наверняка кончится пандемией в ближайшие недели. Казю не сводил глаз с дороги. Ему явно не очень хотелось поддерживать беседу. Так странно знать, что ты в числе первых, кто его подцепил, продолжал Жак. Что это где-то и твоя вина, что он распространился. Бертранд Казю припарковался возле станции Скоростного метро. А что ты мог поделать? Ты здесь более-менее оправился от гриппа и снова готов работать, чтобы припереть к стенке этих сволочей. Вот что главное. Четверо мужчин вышли из машин и направились к многоэтажному дому со спутниковыми антеннами. Выстроившиеся в ряд автомобили на стоянке, маленький запущенный парк с каруселями и горками для детей, жильцы, входящие и выходившие с постыми лицами, неся пластиковые пакеты, Жизнь без особых надежд, в ритме кризиса и депрессий. Эмили Эзерштейн, 27 лет, проживала по одному из адресов, сообщённых Шарко. На пятом этаже этого ветхого дома с облупившейся краской на лестничной клетке. Согласно картотеке, она не имела ни судимостей, ни проблем с полицией. Два лейтенанта из уголовки встали по обе стороны двери. правая рука на рукоятке пистолета, а полицейские из антикриминальной бригады ждали поодаль, достав из спортивной сумки портативный таран, готовые в случае необходимости вышибить дверь. Бертранд Козю нажал кнопку звонка. Через несколько секунд за дверью послышался женский голос. Кто там? Полиция, откройте немедленно. Молчание, потом послышались торопливые шаги. Да-да, 2 -да, минуты, хорошо. Сейчас же или мы сами войдём. Дверь оставалась закрытой. Бертранд Козьё сделал знак коллегам из антикриминальной бригады, и они двумя ударами тарана выбили замок. Раздался грохот. Молодая женщина что-то выбрасывала в мусоропровод. Козьё и Левуа вскинули оружие. Не двигаться. Эзерштейн была в спортивном костюме, волосы стянуты в конский хвост, миндалевидное личико. Мальчик не старше года стоял в коридоре и смотрел на них большими круглыми глазами. Левуа осторожно подошёл, а двое из антикриминальной бригады с оружием в руках пошли обследовать другие комнаты. Они доложили, что всё чисто, и побежали вниз проверять мусорные баки. Надо открывать, дамочка, когда просят. Что это вы там выбрасывали? Молодая женщина выглядела перепуганной. Она подхватила заплакавшего ребёнка и прижала его к себе, ничего не отвечая. Малыш успокоился. Полагаю, вы знаете, почему мы здесь. Она покачала головой. Я не сделала ничего плохого. Вы ошиблись адресом. Нет, мы не ошиблись адресом. К вам уже несколько месяцев поступает почта из Польши. Полагаю, вам это о чём-то говорит? Не понимаю, о чём вы. Ах, вы не понимаете. Они дождались одного из офицеров антикриминальной бригады, который вернулся чуть запыхавшись с двумя конвертами в руке. Вот это она выбросила в помойку. Жак Левуа взял конверты, взвесил их на руке, перевернул в поисках адреса отправителя, но его не было. Судя по маркам, один пришёл из Италии, другой из Нидерландов. Что это такое? Эмили Эзерштейн чуть не плакала. Я не знаю. Левуа вскрыл конверты и достал тщательно упакованные в сложенную бумагу наркотики. как минимум 30 г белого порошка, судя по всему, кокаина, в одном конверте и брусочек конопли в другом. Многовато для личного потребления. Я не прикасаюсь к этой гадости. В таком случае объясните нам, что у вас делают эти конверты. Она положила сына на диван, что-то ему прошептала и вернулась к полицейским. С досадой посмотрела на наркотики. Клин усвам Я не знала, что в этих конвертах. Я только слёзы. Она смотрела на двух лейтенантов с видом побитой собаки. Ты служишь почтовым ящиком, да? Она кивнула. Два лейтенанта устало переглянулись. Эта методика распространялась всё шире, особенно в наркоторговле. Поставщики посылали товар анонимам, служившим передаточной инстанцией за вознаграждение. Таким образом, не было никакой прямой связи между поставщиком и дилером. Желающих хватало. Это были лёгкие деньги без большого риска. Некоторые даже оставляли дубликат ключей своим клиентам, а когда попадались, уверяли, будто понятия не имели, что их почтовым ящиком кто-то пользуется. Левуа помахал пакетиком с кокаином. Как-то тебя выходят? Озерштейн отмалчивалась, но сыщики надавили на неё, и она сдалась. Она показала на свой компьютер. Я использую даркнет. Один друг рассказал мне о нём где-то год назад. Раньше я не знала. Я зашла только заглянуть. Но это с ума сойти, какие там возможности. Она грустно посмотрела на своего сына. Мне нужны были деньги. Надо поднимать Гектора, а работы не было. И и я я записалась в службу виртуальный почтовый ящик. Только она была совсем не виртуальная. Да. Люди связывались со мной через dark.cover, платили половину суммы в биткоинах, и мне приходили их конверты или посылки. Когда я их получала, я сама связывалась с ними через сеть, и мы договаривались о месте встречи. Часто я оставляла посылки на скамейках в безлюдных местах, которые мне указывали, и уходила. После этого мне выплачивали вторую половину денег. Я не знала, что было во всех этих конвертах. "Но ты же догадывалась, что там не открытки, а?" Она отошла к сыну. Бертран Козилл положил наркотики на столик и вздохнул, осознавая их бессилие перед подпольной сетью интернета. Теперь криминал был доступен кому угодно. Он мутировал, как вирусы, приспосабливался, преображался. Преступники всегда имели фору перед силами правопорядка. Это был бесконечный бой, заранее проигранный, затронувший все слои общества: молодых, старых, Бедных, богатых, Козю и Левуа подошли к ней. "Расскажи нам, как это было с посылками из Польши?" Она сказала, что это началось в начале года. Некто под ником Человек в чёрном связался с ней в сети и платил в биткоинах около 500 евро за одну посылку. Эти посылки она должна была прятать всегда в одном и том же месте, под горшком с цветами на старой могиле городского кладбища. Потом, в начале октября, всё прекратилось. Не было больше ни посылок, ни контактов. Но они были не только из Польши, добавила она. Посылки, за которые этот тип не платил, приходили ещё из Мексики, Португалии и Румынии. Всегда с одним и тем же содержимым. Как по-вашему? Хмм, я не знаю. Это были маленькие свёرتчки, хорошо упакованные и очень лёгкие. Вы помните, из каких городов они были отправлены? Какие стояли штемпели? Она покачала головой. Не помню. В Мексике, кажется, Мехико, в Португалии Лиссабон. Всегда большие города. Козёл вздохнул. Добраться до отправителей было нереально. Идёмте на кладбище. Она тепло одела ребёнка. Все вместе они отправились на кладбище. Да и никто ходился на его западной оконечности. Место было хорошо скрыто деревьями и растительностью. За большинством могил в этой части давно никто не ухаживал. Жак Левуа приподнял тяжёлую жерденьерку, наполненную камнями. Разумеется, под ней ничего не было. Он выпрямился, потирая руки, сделал панорамный снимок местности. Это ничего не даст. Оставалось наведаться по другим адресам, сообщённым Шарко, но, скорее всего, они столкнутся с той же схемой, с тем же modus operandi. Если только не взять получателя с поличным, не подкопаешься. Бертранд Козю грустно улыбнулся ребёнку. Не его мать была лишь побочной жертвой системы, но ей предстояло дорого за это заплатить. А этот мальчуган, где он кончит? какое будущее уготовано ему среди всей этой жестокости он отвернулся когда малыш ответил на его улыбку